глава тридцать я с ужасом наблюдала как из обмякшего тела алиша выскользнула серая душа «Ну нет уж прохрипела лестра и схватив безликого за руку произнесла что то неясное слова показались мне вычурными и не имеющими смысла но в следующее мгновение душа исчезла и взгляд молодого иного прояснился в бордовых глазах снова вспыхнуло неистовое пламя «Кайл, ускорься, он пуст!» – прокричал Сай. «Твой пацан пуст! Мы не справляемся!» Я ощущала тепло, исходившее от светловолосого Варда, но он лечил мою рану. Тьму выжечь из меня Сай не мог, ведь при этом он бы уничтожил и меня. Понимание этого пугало. Надо мной раздалось леденящая кровь рычания. Запрокинув голову, я и вовсе забыла, как дышать». На меня смотрело то самое порождение мрака, что являлось во сне. Только теперь оно было больше, намного больше. Зависнув в воздухе, оно тянуло ко мне свои тонкие щупальца, но ему мешал Кайл. Многочисленные туманы и змеи вгрызались в тело врага, вырывая из него куски тьмы. Но их сил было недостаточно. Черная тень тянулась ко мне, не желая отпускать свою жертву, страданиями которой он питался столько лет. Обреченно вздохнув, я не сразу поняла, что что-то изменилось, словно родное тепло прошлось по телу. Несколько раз моргнув, я увидела прямо над нами белоснежную тень. Крис! Моя Крис! Не понимая, что делаю, я выдернула руку из слабого захвата Алиша и потянулась к ней. «Вместе!» «До конца!» – шепнула она. «Всегда вместе!» – произнесла я одними губами. Черные тени не мешкая атаковали сестру, но Эмбер из последних сил отбивалась от них, хотя сама уже лежала у ног своего супруга и практически не шевелилась. Крис, улыбаясь, притянула ко мне призрачную руку. На мгновение наши ладони соприкоснулись. Я всматривалась в родное лицо и плакала. «Держись!» — шептала сестренка. — Живи, слышишь, ради меня и ради себя. Только живи. — Все мы жить будем, — зло прорычала Лестра. Схватив мое запястье, она призвала остатки своих сил и выдохнула одно единственное слово на древнем, давно забытом языке. Безмолвие. Даже вихрь вокруг замер. Змеи Кайла зависли в воздухе. Их жертва не шевелилась и прекратила сопротивляться. «Ты отдашь свои силы сестре?» выдохнула черноволосая девушка призраку. «Отдашь свой дар, прекратив существование в тумане?» Я не понимала, что происходит. Крис же, держа меня за руку без сомнений, шепнула призрачными губами. «Да». Мир ожил. Тень сестры скрутила в жгут который с яростью вклинивался в мое тело и исчез в нем. Боль. Она мгновенно опалила меня изнутри. Она жгла и испепеляла тьму. Яростный столб ослепляющей энергии жизни вырвался из моей груди, уничтожая всю тьму на своем пути. Закричав, я, кажется, звала Кайла на помощь, но никто не откликался. Прошло пару секунд, а может, минут. Мое сознание медленно пробуждалось. Кажется, я лишилась чувств. Повернув голову набок, увидела метавшийся по краю поляну лошадей. Воинов видно не было. Покрутив головой, наткнулась взглядом на Хашаси. Они стояли словно каменные идолы и неотрывно смотрели вверх. Заинтригованная, я подняла взгляд на небо. Какое оно красивое, чистое, без единого облачка. Солнце ласково светило в глаза, немного ослепляя. Я улыбнулась и, наконец-то, поняла, что не так. Туман. Он исчез. Привстав на локте, убедилась в своей правоте. Чистое пространство, голые деревья, трава, которая при ярком свете уже не казалась столь вялой и серой. Это место очистилось. Но ты даешь!» Услышала я шепот рядом с собой. Схватившись рукой за алтарь, Лестра поднялась на колени. Проморгавшись, она глянула на меня с изумлением. «Ты не говорила, что твоя сестра была таким сильным магом. Вы испепелили тут все». «Все». «Кайл?» – я огляделась. Тело мужа лежало в нескольких шагах от меня. Он не шевелился, грудная клетка не поднималась. «Кайл!» Испугавшись, я сползла с алтаря и на четвереньках поползла к супругу. Добравшись дрожащей ладонью, прикоснулась к тому месту, где должно было биться его сердце. Я ждала. Но ничего. Кайл был мертв. «Сай!» Мой истошный виск заставил, кажется, встрепенуться всех. «Я его убила! Я убила его!» Меня трясло, как в лихорадке. Подвинься. Бесцеремонно оттолкнув, Сай прижал трясущиеся ладони к тому месту, где только что были мои руки. Ну же, мелкий дыши, ты чего удумал? Что я братьям скажу? Вольфрик же меня удавит за тебя, дурака. Резко нажав на грудную клетку Кайла, Сай буквально вдавил в нее свет. Мой любимый дернулся и снова затих. «Алиш!» Завопил целитель. «Мне нужен твой дар. Хоть крупица его. Лестра!» «Я пуста», – шепнула девушка. «Абсолютно». «Я помогу. Мне перепало немного света от Крис. Моей и Крис. Не дочь». Бесвязанно бормотал Алиш. «Сестра-близнец». «Моя пара. Сестра-близнец». «Крис. Не дочь». «Хотя нет. Уже дочь». На Безликого, без слез смотреть было нельзя. Он плашмя полз по земле, лицо бледное, губы посинели. Плача, я указала ему на мужа. «Пожалуйста!» Все, что смогла выдавить я сквозь рыдание. «Нормально все будет», — прорычал он. «Мой старшой и не с такого выкручивался. Сейчас я помогу». Подобравшись к своему некровному брату, а лишь буквально упал на его живот, накрыв ладони Сая своими. Резко выдохнул. «Давай!» Свечение стало ярче. Кайл снова дернулся и глухо застонал. «Живой!» – прошептала стоящая на коленях за моей спиной Лестра. «Эту самовлюбленную заразу ничего не возьмет!» «Не говори так о нем!» Я не могла успокоить рыдание. «Он самый лучший! Он самый...» Слезы душили, не позволяя закончить мысль. Развернувшись, Сай обхватил меня за голову и рукой прижал к своей груди. С другой стороны, его обнимала обессиленная Эмбер. «Моему, братишке, повезло с тобой, Амелла», – зашептал целитель. «Ему всегда хотелось быть самым-самым для кого-то, быть идеалом. Не разочаровывая его, позволь считать себя лучше, чем возможно он есть на самом деле». Он лучшее, что было в моей жизни, искренне шепнула я. Он подарил мне счастье, надежду и желание просто жить. Домой его нужно, выдохнула Эмбер. Нам ведь можно уходить? Да, объятия Сая стали просто удушающие. В Эмэле больше нет тьмы. Сердце моего брата в полном порядке. Теплые мужские губы коснулись моего лба. «Добро пожаловать в семью, сестрица! Тебе очень рады!» Я улыбнулась сквозь слезы. «Семью!» «Крис!» Зажмурившись, я поняла, что сестры больше нет. Я потеряла ее. «Нет!» Выдернув меня из мужских объятий, Лестра приобняла за плечи и тихо выдохнула на ухо. «Родится через девять месяцев, но она не будет помнить, кто она». Душа твоего младенца исчезла, не успев сформироваться, но сестра смогла занять его тело. Крис, я не веря, прижала руки к животу. Она будет твоей дочерью. Услышала я тихое подтверждение слов лестра а лишь улыбался, глядя на меня. Ей не стоит рассказывать когда-либо об этом нашем маленьком путешествии. О, Мэлла. Застонал Кайл, приводя нас в чувство, Оглянувшись на Хашаси, поняла, что стражам не до нас. Они все так же разглядывали небеса и мир вокруг. «Что с ними?» — тихо спросила я. «Стражи свободны». Сай проследил за моим взглядом. «Наверняка их харай где-то рядом. Не будем мешать наслаждаться теплым летним днем». Подняв меня на руки... Вард подозвал мнущихся рядом, изрядно потрепанных тьмой воинов. На дорогу мы выехали спустя примерно час. Тумана не было и в помине. Чистый лес оживал на глазах. Все заиграло новыми красками и предстало совсем в ином свете. Сай вез в седле брата. Мой Кайл так и не пришел в себя. Эмбер забралась на лошадь Лестры. Меня же крепко удерживал Алиш. Безлики бережно поддерживал меня за талию. «Ты чувствуешь ее?» В какой раз спросила я, вглядываясь в его бордовые, ставшие уже родными глаза. «Да», – он улыбался. «Я буду с нетерпением ждать, когда она вырастет, оберегать. У нее будет лучшее детство и юность». Прикусив от волнения губу, я представила, какой она родится. Мне не терпелось увидеть ее вновь. «Столько лет ожидания», – шепнула я. «Твоего или моего?» уточнил весело парень. «Мое скоро подойдет к концу, десять лет в неведении». Я нервно засмеялась. «Эти девять месяцев будут как сказка, а вот тебе придется долго ждать». «Ждать?» Алиш поставил подбородок на мое плечо. «Ну что вы, матушка!» С ехидством протянул он. «Ждать, наблюдая, как растет частичка твоей души, не страшно». Страшно сгорать в неведении и гадать, а есть ли она вообще, и найдешь ли ты ее хоть когда-нибудь. Кайл снова застонал. Мы оба замолчали и, не сговариваясь, посмотрели на него. «Я много лет думал, что он мой родной брат», — шепнул безликий. А когда узнал, что кровь в нас разная, жутко расстроился. «А теперь... а теперь это счастье», — продолжила я за него. «Да», — Безлики снова улыбнулся. «Мы все равно семья Алиш», — тихо произнесла я. «Кайлу, ты дорог». «Я знаю и безмерно рад этому». Мы выехали на заброшенный тракт. Завернув за небольшую рощицу, оказались у домика возницы. Но у мертвей видно не было. Мое сердце дрогнуло от сочувствия. Но расстроиться я не успела. Дверь скрипнула, и нам навстречу вышли заплаканные муж с женой. На руках они держали годовалых детишек. Живых. Тела мужчины и женщины были кое-где покрыты кровоточащими царапинами, но это только обрадовало еще больше, ведь раны мертвых не кровоточат. Не сговариваясь, они опустились перед нами на колени. «Мы никогда не сможем отблагодарить», – зашептал мужчина. «Мы?» Заплакав, он, усадив сынишку на бедро, закрыл лицо руками. «Соберите семью и в замок их», ровным голосом скомандовал Сай. «Такими сильными людьми не раскидываются». Не задавая лишних вопросов, воины рассадили семью по лошадям. Мне тяжело было смотреть на них. И я еще жаловалась и сетовала на судьбу. А каково им, десять лет заточенными в мертвые тела, не видя солнца, растить оболочки своих детишек и при этом во что-то верить И надеяться. Всхлипнув, я уткнулась Алишу в плечо. «Слишком уж ты добрая», — проворчал он. «Никогда не пойму я эту вашу женскую способность затопить все и всех в своих слезах». «Умолкни, сухарь», — всхлипывая, пробормотала я. «И советую научиться мягкости». Алиш лишь тихо рассмеялся. Поднимаясь на холм, я все оборачивалась назад. Поверить себе не могла. Туман. Он отступил далеко к горизонту. Нет, не исчез и не пропал без следа. Но теперь у нас, кажется, появилась огромная прореха, соединяющая север и юг нашего мира. Мы пять лет маялись, готовили ритуал, собирали пожирателей, чтобы создать врата шириной в двадцать метров. Столько усилий приложили, а вы сестры, сестрой за пару минут такую брешь сотворили, что хоть город там ставь. — хмыкнул Алиш. Я ничего не ответила. До меня медленно начинало доходить, что произошло в тумане. Напряжение спало, ужас пережитого развеялся, и пришло понимание. Опустив взгляд на свои ноги, скрытые подолом платья, приподняла ткань, обнажающей колотки, и покрутила стопой. Это движение далось мне с трудом. Но не из-за боли, а потому, как непривычно было. Сделав глубокий вдох, я улыбнулась. Как хорошо, когда ничего не мучает. Позади снова раздался стон, в котором я смутно разобрала собственное имя. «Кайл», — обернувшись, я нашла взгляда мужа. «Нормально все», — поспешил успокоить меня Сай. «Сейчас приедем и вернем ему сознание. Главное, что живой». «Бывало с ним однажды такое», — шепнул Алиш. «Я сам не видел, но мне рассказывали». В битве за земли Вардона он так увлекся преследованием отступающих, что выпустил всю тьму. Говорят, его братья потом неделю в чувство приводили. Неделю мне стало страшно. Алеш, рыкнул Сай, ты вроде триплом никогда не был. К тому же там совсем другая ситуация была. Все хорошо с твоим мужем, Амела. Не волнуйся и не переживай. Кивнув, я сжала ладони. Легко ему говорить, не переживай. Впереди. Показались стены замка. Добрались до дома мы быстро. Спешившись, Алиш помог мне встать. Слуги бросали на меня осторожные взгляды. Видимо, ждали, что я упаду. Но нет. Я упорно держала спину ровно на трясущихся ногах. Теперь-то я точно буду ходить. Амела. Тяжелая дубовая дверь отворилась, и мне навстречу выскочили Маяла и няня. Видя, что я не в кресле и не на мужских руках, Обе просияли и, распахнув объятия, сжали меня со всей силы. Я и не верила, шепнула мачеха. Даже когда вы в туман отправились, все равно не верила. Ну, оно вон как. Верить нужно! Стирая скупую слезу со щеки, уверенно произнесла нянечка. Вера, она чудеса творит. Я улыбнулась и закивала. Батюшки! Всплеснула руками моя старушка. «А что с моим мальчиком? Что вы сделали с Гером?» Оглянувшись, я с тревогой в сердце наблюдала, как Айла снимают с лошади. «Я чуть его не убила», – произнесла я одними губами. «С ума сошла девка?» – нянечка прижала руки к груди. «Такого мужа и хозяина на руках носить нужно. А ну в дом его! Где все целители? Всех к нему!» «Няня!» – попыталась я унять ее пыл, ну куда там?» И я, Лунсей, никого не слушая, отдавала приказы. Вот уж не подумала бы, что она настолько прикипела к моему супругу за столь короткий срок. Кайла занесли в большой холл и усадили на княжеское кресло. Он все еще не приходил в себя. «Значит так». Сай размял шею и растер ладони. «Нужно что-то, что вернет его сознание из тьмы. Что-то, что без чего он не мыслит существование». Амела. Сделал предположение Риган, стоящий с младенцем на лестнице. «Усадите ее рядом. Посмотрим, что выйдет», – тут же приказал целитель. без бесцеремонно поднял меня на руки и усадил Кайлу на колени. Муж застонал и тут же стиснул меня в объятиях, Прижимая меня к своему телу, он продолжал безмятежно плавать в забытие. «Не то. Тьма любит ее так же, как и сам братишка». «Нужно что-то, без чего именно Кайл жизни своей не представляет». «Да что тут думать?» – отмахнулась Лунсия. «Это всем известная вещь. Роя! Роя, иди сюда!» Из-за угла тут же выглянула наша кухарка и кивнула. Буквально через минуту на столе перед Кайлом появилась целая тарелка с жареным мясом, вилка, нож и стакан с водой. «Всем известно, что любит Гернаш», – хмыкнула сознанием дело нянюшка. Пуза набить до да отвалу!» Кайл повел носом и действительно распахнул глаза. Его взгляд упал сначала на меня, а потом на накрытый стол. «Ммм...» – простонал он. «Что за дивный момент...» Сай захохотал. «Тебя ничто не изменит, мелкий. Хорошо пожрать. Ты даже на смертном одре готов». «Катись, Сай...» – пробубнил муж и наткнул на вилку кусок мяса. У каждого свои слабости. Ты кушать хочешь, милая моя?» Я только покачала головой и пригладила его непослушной локоной. «Это все тебе», – прошептала я и поцеловала этого обжору висок. «Ты у меня самый-самый». «Правда?» Он с легким недоверием приподнял бровь. «А то ты не чувствуешь, что я тебе не лгу». Поддела я его в ответ.